Третий сектор база ВГФ Тагорон. Даже беглый просмотр обширного архива покойного отнял несколько дней. Но дело того стоило: прежде всего разветвленная сеть не государственной карательной системы, созданной в преддверии грядущих смутных времен, и еще много интересного. Любопытно, что нашлись хвостики истории, что приключилась Лерой Ковраг в ее бурной молодости. Причем не только имена и фамилии фигурантов. По документам становилось ясно, что режиссером данной истории был никто иной, как Эверлага Коин. Почему мишенью его провокации стала именно Лера, было совершенно непонятно, но цели своей он добился. Рэй досмотрел конец документа, лениво, словно большая кошка, потянулся и прижал клавишу интеркома. Дежурный флагмана, туманный странник, штурмлидер Тайро Денкора. Тайро, в оперативной зоне третьего сектора пачка файлов. Распечатать и отнести в каюту арестованной. Ну, командир, она же в Стасисе. Так вы говорите ее оттуда. И немного помедлив. Осторожнее, там эта дикая кошка кусается. Есть, командир. Через два часа, которые он отпустил Лерик Коврак... о на... На ознакомление с бумагами сам пожаловал в ее каюту. Выглядела она не очень. Во-первых, пребывание в Стасисе вовсе не медицинская процедура, а во-вторых, вместо утерянного по дороге платья на ней был мешковатый комбинезон. Да и выражение лица у девушки было каким-то омертвелым. Если бы Рея спросили, почему он не отправил на тот свет женщину, повинную в гибели многих десятков людей, он, скорее всего, придумал бы массу разных и взвешенных доводов. Но причина, по-настоящему значимая, была лишь одна. Рей не воевал с женщинами, во всяком случае, до последней возможности. «Прочитала? И что, теперь сдашь меня прокурором или сам...» Вот что удивительно, ты узнаешь, что в принципе ненависти ко всему свету отправила на смерть несколько десятков ни в чем не повинных и вполне виновных людей. В таком состоянии более пристало совершать покаянный обряд, а ты. Не находя слов, он развел руками. Скажи, не страшно узнать, что всю жизнь была марионеткой в чужих руках? Все мы марионетки, спокойно проговорила Эйлар. «Что, я должна продемонстрировать раскаяние или выйти в шлюз без скафандра?» «Неизлечимо», — прокомментировал Рэй и, встав с кресла, шагнул к выходу. «Постой», — девушка подняла глаза. «Почему ты не убил меня там?» Рэй обернулся. «Еще на корабле, читая твое досье, я заметил в твоих злоключениях определенную последовательность и предположил наличие кукловода». Как видишь, вполне обоснованно. Было бы просто несправедливо не дать тебе нового шанса. «Справедливость!» — девушка скривилась, словно от укуса. «Пустой звук!» «Для кого-то, может, и так», — согласился Рэй. «Но не для меня». Предоставив киллершу заботам двух десантников, Рэй поднялся в зал, отведенный команде аналитиков. Как всегда, в комнате был настоящий хаос и легкий, но неистребимый запах легких наркотиков. Перешагнув через огромный ком смятой бумаги, бесшумно подошел к группе отчаянно споривших молодых людей. Гении компьютерных сетей и надежды аналитики сидели вокруг низкого стола и громко ругаясь, вырывали из рук небольшой листок бумаги, что-то на нем рисовали или писали, и потом лист вырывал следующий, и процедура повторялась. «О чем деремся?» — Рейс улыбкой оглядел компанию. «Шеф, это что-то с чем-то!» — возмущенно начал Гернис и Тара, высокий молодой человек с фигурой борца и лицом уголовника. «Не могут они перебросить третью дивизию! Просто не хватит времени! Значит, фронт перекрытия будет не таким плотным, и можно будет прорваться по основному рукаву!» «А если они специально отдали Верлага Коина. «А тем временем стягивали войска на Эрдокарме», — подала голос Лисса. «Самая молодая в компании и, пожалуй, самая парадоксальная. Мысль о том, что клан Далиди отдаст одну из ключевых фигур в обмен на возможность покончить с Реем, заслуживала, если не внимания, то во всяком случае уважения». «Да и кто вообще сказал, что это был сам Коин? продолжила она. «Ты знаешь, — почесал в затылке Рэй, — что-то подобное приходило и мне в голову. Слишком легко все произошло». «Получается, весь архив тоже липа?» — грустно подытожил Берноэ Мэн. «Разбирайтесь», — щедро разрешил Рэй и отклонился. Из апартаментов аналитической группы он зашел к компьютерщикам, а оттуда уже в главную рубку. Как и ожидалось, Виолар Корса во главе своей команды священно действовал внутри призрачно мерцающего трехмерного куба, размахивая руками и негромко ругаясь. «Ну и куда ты загнал вторую крейсерскую группу? Тебя не учили, что крейсера зигзагом не летают?» «Ну, перегрузки в пределах флотского норматива номер...» «А состояние корпуса тоже в пределах норматива? Ему уже сорок лет и четыре полных ремонта!» «Воюешь?» – с порога спросил Рэй. «Да это что?» – ухмыльнулся Корса. «Вот если наши аналитики не ошиблись, то схватка может получиться капитальной». Несколько минут Рэй стоял, вникая в картину предстоящего боя. «Полагаешь, что главная битва будет именно здесь?» «Последний шанс переломить ситуацию». «Пояснил Корста. Третий имперский флот не успеет даже собрать корабли по сектору. Оперативная группа центрального штаба ловит недобитых тобой пиратов, личная эскадра императрицы на другом конце галактики». «И что мы имеем?» «Против отдельного полицейского корпуса специальных операций дивизии спецназначения «Овенгарн», крейсерской заградительной группы «Далиди», корабельной группы «Возмездие» и прочее, прочее, прочее». «Да... Всего ничего!» Глаза Корса весело блеснули. «Из шестого сектора плавно поспешает восьмой флот во главе истребительного линкора Га-3 Четвертая, восемнадцатая и дивизия спецназначения «Эхо» со вчерашнего дня на стартовых коридорах». Кроме того, на всякий случай в режиме полного кокона до начала операции группа фрегатов класса «Тень-6». Два планетарных монитора ждут переброски на предпортальных глисадах. И это всё, чтобы взять за яйца двух жуликов? Не просто жуликов, бухгалтеров, клана Далиди, а это сотни триллионов ратов, можно построить ещё один такой флот. Как вычислили... «Да все просто. Части и соединения, предназначенные для заварушки, получили тройной оклад». «Флот предупредили?» «Я что, дурак?» — вопросом ответил Корса. «Специальной кодограммой предупредил маршала Аглуа-Карифа, а он уже сделает все остальное». «Даже не вникая в детали?» — удивился Рэй. «После разговора с императрицей?» — ехидно ухмыльнулся начальник штаба. «А я-то нафига вам нужен?» — Рэй развел руками. «Ну как же, на чёрном брохе...» «На чём?» — Рей заинтересованно склонил голову. «Ну, животное такое, — пояснил Корса. парадное. Так вот, пока солдаты будут убивать друг друга, ты въезжаешь на этом, как его, на брохе и спокойно берёшь этих подонков за все места, какие подскажет твоя богатая фантазия». Рей плюхнулся в кресло пилота, — — Непривычно как-то все это! — он покачал головой, словно на шею что-то давило. — Но пора привыкать! — Корсо развел руками, и, повинуясь этому жесту, символы, изображавшие корабли и соединения, смешались, словно чаинки в стакане. — Выход из планшета! — мягкий, но все равно механически бесцветный голос подтвердил. — Выход! — куб погаст. Он выразительно глянул на помощников, и те испарились, затем устроился в кресле напротив Рея. «Ну зачем ты себя изводишь? Хочешь получить невроз?» «Да не привык я, чтобы за меня кто-то воевал!» Рэй до боли сжал подлокотник, некоторое время любовался оторванной деталью, а затем точным броском метнул ее в раскрытый зев утилизатора. «Во-первых, не за тебя, а за Империю и порядок в ней!» привыкший к планшету Корса правой рукой, словно отмечал пункты невидимого списка. «Во-вторых, тебя просто не хватит на всех подонков, слишком много их плодится, и самое главное, как ты собрался в одиночку воевать с целой армией? Твое дело создать систему, при которой человек, нарушивший определенную границу, просто уничтожается без лишних судебных процедур». «Понимаешь, — поднял глаза Рей. «Я по натуре одиночка. Сам защищаю то, что имею моя жена, императрица, и мой дом, империя. Вот я ее и защищаю, как могу». «Да это не только твой дом. Это еще и наш дом, и каждый из нас защищает не только императрицу, но и своих друзей и близких. Вспомни, но...» Нечувство мести привело его в команду. Прежде всего, он не хочет, чтобы в империи остались места, где командуют бандиты и право сильного. Наши законы не идеал, но это лучшее, что у нас есть. Миллионы солдат, полицейских и просто нормальных людей каждый день ведут свою личную войну с преступностью. Ты дал этим людям шанс. Если сейчас тебя не станет... «Многим, поднявшим голову, ее просто срубят! Ты об этом подумал? О людях, что тебе поверили! Взрослый человек, от до сих пор в войну не наигрался!» «Все!» — Рей руки, устыдил. «Буду въезжать на белом слоне!» «Это что за штука?» — подозрительно прищурился Корса. «Тоже животное, парадное!»